Часть вторая. 55 выигрышных бизнес-моделей и что они могут вам дать? Как свидетельствуют наши эмпирические исследования, одни и те же воспроизводимые шаблоны составляют основу многих новых бизнес-моделей. Данный вывод стоит взять на заметку всем будущим разработчикам бизнес моделей ибо на нешаблонное мышление трудно переключиться, не имея никакой базы. Упорядоченная система из 55 шаблонов бизнес-моделей придется весьма кстати, когда вы будете пытаться преодолеть ментальные барьеры, стоящие на пути к новым идеям. Главная цель успешного применения навигатора по бизнес-моделям — глубокое осмысление этих 55 шаблонов. Творческое воспроизведение и рекомбинация предполагают всестороннее понимание, поскольку воспроизведение означает не просто слепое копирование. Скорее бизнес-модель следует применить к собственной ситуации и затем уже анализировать общую суть, ключевые факторы успеха и характерные особенности. Только так можно высвободить силу рекомбинации и творческого воспроизведения. Во второй части дается подробное разъяснение относительно всех 55 шаблонов бизнес-моделей. Описание содержит сведения об их происхождении, содержании, а также насыщенные вопросы, рисунки и огромное число практических примеров и реальных историй из жизни. Представленная информация поможет вам составить более полное представление о каждом шаблоне и обогатить свои познания. Ключевые выводы второй части. Для инновационного преобразования бизнес-модели вашей компании нет нужды изобретать велосипед. Большинство успешных инноваций прошлого можно свести как минимум к одному из 55 шаблонов. Шаблон бизнес-модели не ограничен одной конкретной областью, а может найти применение в самых разных отраслях. Секрет инновационного бизнес-моделирования — придумать, как вписать бизнес-модель в контекст, в котором она никогда ранее не использовалась. Воспринимайте 55 шаблонов как отправную точку для переосмысления собственной бизнес-модели и для создания совершенно новой бизнес-модели. Шаблоны не высечены на камне. Инновационные концепции, полученные, к примеру, путем рекомбинации, могут родиться у вас в процессе прослушивания данной части.